Страница 68 Но социальная морфология страдала другим недостатком. Исходя от человеческого общества, она устанавливала такие общие формулы, которые казались безжизненными, чересчур абстрактными, оторванными от почвы. Географические условия меняются в каждом отдельном случае, а тождественные социальные типы можно найти за исключением индивидуальных пертурбаций на самых различных точках земного шара, возражал антропогеографом Дюрхейм. И Семиан, исследователь его школы, развивал ту же мысль. Причинное отношение имеется только там, где связь повторяется регулярно, то есть в нескольких случаях, где констатированное отношение возобновляется однообразно. Случай, взятый отдельно, не скрывает причины, он научно необъясним. Здесь мы видим пример борьбы двух методов, которые должны бы были в сущности дополнять друг друга. Метода анализа индивидуального явления и метода сравнения сходных явлений. Тот и другой метод помогают открыть закономерности. Закономерности в своеобразии, так как закономерности в общих тенденциях. Смотрите введение. Сам Рацель отнюдь не повинен в исключительном пристрастии к индивидуализирующему методу и лучше приведенных возражателей понимает отношение этого метода ко второму — Возражая на утверждение Юма, опыты 1748 год, будто некоторые народы так различны между собой, что нельзя искать ничего общего в их характере, Рацель говорит, «Ни один народ и ни одна раса не лишены основных свойств человечества, а в создании различающих их расовых особенностей играет роль окружающая их среда». Наряду с признанием основного тезиса социологии, это есть в сущности перенесение социологической точки зрения и в антропогеографию, от чего фактически или формально отказываются защитники необъяснимости и неразложимости индивидуального явления. Как бы то ни было, социальная морфология остается лишь в состоянии проекта, тогда как антропогеография, составляя, по утверждению Рацеля, может быть преувеличенному, часть биогеографии, находит в себе союзников в целом в ряде наук, освещающих прошлое и настоящее человечество в геологии, антропологии, этнографии, археологии, сравнительном языковедении. Среди попыток синтеза данных, добытых во всех этих отраслях знания, я отмечу лишь последнюю, чрезвычайно смелую, но поучительную попытку Освальда Менгена в его мировой истории. В дальнейшем я попытаюсь использовать эти данные для выяснения характера индивидуального явления, места развития русской культуры. Мы увидим, что именно при таком методе рассмотрения лучше всего открываются закономерности. Недавно, правда, была сделана новая после Данилевского попытка придать русскому индивидуальному явлению характер единичности и неразложимости. Для этой цели самая территория русского развития была выделена в особое целое, особый замкнутый мир, которому пытались придать вид чего-то неповторимого. Страница 69-я. «Этот неповторимый мир был назван Евразией». Конечно, всякое индивидуальное явление неповторимо, но здесь злоупотребление методом обличается самим термином. Термин «Евразия» введен в употребление Александром Гумбольтом для обозначения обоих материков Европы и Азии как одного целого. Но уже Карл Риттер возражал против этого слова употребления. Он совершенно справедливо находил, что не с физико-географической, а с антропогеографической точки зрения Европу нельзя объединять с Азией, ибо она представляет совершенно особое место развития, гораздо более благоприятное для человека. Она более расчленена на части, обладает умеренным климатом и лишена высоких плоскогорий, затрудняющих человеческое общение. Русские евразийцы обрезают территорию Евразии с запада и с востока, отделяя от нее с одной стороны месторазвитие культур Западной Европы, с другой — месторазвитие древних культур Южной и Восточной Азии. Таким образом, они получают континентальную территорию, одинаково отделенную от Атлантического океана и Средиземного моря, как и от Тихого океана и Индийского. И все же даже и эта искусственно суженная территория, включающая в свой состав оседлые населения доуральской России, район русской колонизации Сибири и населенные сибирскими инородцами и среднеазиатскими кочевниками окраины, совмещает в себе тоже разнообразие в условиях культурного развития, как и отмеченное Карлом Риттером относительно широкой Евразии двух континентов. Европейская Россия представляет из себя место развития иное и более благоприятное, чем нерасчлененная Средняя Азия, обладающая доходящим до крайности континентальным климатом и разделяющая своими труднопроходимыми горами и пустынями не только разные национальности, но и противоположные друг другу расы. Наконец, и в пределах самой Европейской России мы найдем несколько весьма несходных месторазвитий. Замена понятия европейской понятием доуральской России неправильна, потому что, как увидим в северной ее части, влияние Европы переходит за Урал, а на юге Азия вторгается в территории, признаваемые обыкновенно европейскими. Смотрите ниже о границах Европы и Азии. Все это дает место не одному, а нескольким культурным процессам, которые только в ходе истории постепенно сливаются в общее русло русской культуры. Евразийцы хотят предупредить медленный ход этого процесса слияния, перенеся в далекое прошлое свое понятие империи и связав таким образом последний императорский период с империей азиатских завоевателей-кочевников далекого Средневековья. Нечего и говорить, что тут искусственное распространение новейшего термина на отдаленное прошлое объединяет явления, глубоко различные и не связанные между собой никаким преемством. Страница 70 -я. Перейдем теперь к разбору географических факторов русского месторазвития в порядке их возрастающей сложности. Первым в этом порядке является вопрос о положении этого месторазвития на земном шаре. Уже из этого положения можно будет сделать некоторые выводы, которые будут сопровождать нас в дальнейшем изложении, постепенно углубляясь. Собственно, астрономическое положение каждого данного места определяется отношением его к Солнцу или углом падения, склонения солнечных лучей. То и другое широтой места определяется продолжительность дня и ночи и распределение времен года. Переменить то и другое условие жизни на Земле не во власти человека. Уже древний астроном Птолемей II век по Рождеству Христову разрешил сравнительно простую задачу этого распределения, разделив земной шар на склонения или климаты, от греческого глагола «клино» — «склоняю». Эти склонения располагались поясами или зонами параллелями широты по обе стороны экватора к полюсам. Весь земной шар делился таким образом на пять зон тропиками и полярными кругами. Одна зона по обе стороны экватора, сухая и жаркая, две умеренные и две холодные. Для дальнейшего смотрите картограмму номер один. Страница 71 Однако же эти астрономические пояса не могли вполне совпасть с поясами климатическими. Климат в современном понимании определяется не только градусом широты, но и другими важными факторами. Высота места над уровнем моря и рельеф поверхности, соседство моря или океана, направление ветров, количество осадков влаги и их распределение по временам года — все эти условия вносят в зональность климатических поясов существенные изменения. Прежде всего, суша неравномерно распределена между северным и южным полушариями. Северное полушарие, вследствие более значительного количества в нем суши, теплее южного. Точнее говоря, в нем лето теплее, а зима холоднее, и все сезоны поэтому сдвигаются к северу от своих астрономических линий. Примечание первое. Различие это иллюстрируется следующими цифрами. Северное полушарие, январская температура, 8 градусов, Южное полушарие 17,3 градуса. Июльская температура. Северное полушарие 22,5 градуса, Южное полушарие 10,3 градуса. Средняя годовая температура. Северное полушарие 15,2 градуса. Южное полушарие 10,3 градуса. Годовое колебание. Северное полушарие 14,5 градусов. Южное полушарие — 7 градусов. Конец первого примечания. Поэтому и умеренный климат с дифференцированными временами года, наиболее благоприятный для человеческого развития, занимает больше пространства в северном полушарии. К тому же умеренная зона в этом полушарии проходит в значительной части по суше — в Европе, Азии и Северной Америке, тогда как в южном полушарии она проходит по океанам, задевая лишь часть Южной Африки, Южной Америки и Австралии одна эта справка указывает на северное полушарие как на главное место развития мировой культуры. С указанными поправками зоны температуры все же в общем соответствуют зонам климатическим. Пределами жаркого пояса обыкновенно считается линия годовой температуры изотерма в 20 градусов, что соответствует приблизительно границам распространения пальм. Обе умеренные зоны, начинаясь от этой границы, доходят в том или другом направлении до изотермы наиболее теплого месяца в году в 10 градусов. Это совпадает с границей земледелия и древесной растительности. Дальше идут полярные области, но в южном полушарии они начинаются уже за пределами 50-й параллели южной широты, то есть далеко не доходя до полярного круга. Тогда как в северном полушарии Гальштрем отодвигает и за полярный круг, а в Норвегии и особенно в Сибири даже за пределы 70-й параллели северной широты. Это значит, что особенно благоприятным для человечества месторазвитием является вся Евразия, в смысле Гумбольта. Исключается лишь полярная область на севере и азиатские полуострова юга – Аравия, Индостан и Индокитай. Эти определения, конечно, еще очень общие. Чтобы уточнить их, мы должны пойти дальше в нашем анализе. Между месторазвитиями, благоприятными для человеческой культуры, существуют очень значительные различия. Страница 72 -я. Наиболее благоприятными среди них можно считать, в общем, те, где оба главных источника органической жизни, теплота и влага, соединены в наиболее благоприятном для поддержания жизни сочетании. Особенно легко поддерживать жизнь там, где теплоты и влаги много, как в поясах субтропических. В поясах умеренных теплота и влага соединены гармонически, но они менее обильны, поэтому здесь для поддержания жизни требуется более или менее значительное человеческое усилие. Вот почему субтропические пояса наиболее пригодны для начала культуры, а пояса умеренные для продолжения ее развития. Неблагоприятными для человеческой эволюции следует признать пояса тропические, где теплота и влага присутствуют в чрезмерном изобилии, создавая роскошную флору и фауну, которые вместо возможности дарового использования требуют борьбы с ними и поддаются лишь усовершенствованной технике позднейших времен неблагоприятные те пояса пустынные зоны где имеется чрезмерная теплота без влаги и те тундровые и ледяные пояса где относительно обилия влаги не сопровождается теплотой на крайних пределах расхождения этих двух элементов теплоты и влаги органическая жизнь вообще становится невозможной При соединении и в крайних размерах она очень трудна для человека, и только в умеренных сочетаниях того и другого человек встречает со стороны природы не помеху, а содействие своему развитию. Обратимся теперь специально к рассмотрению умеренной зоны северного полушария как наиболее близкой к русскому месторазвитию. На своем обширном пространстве эта зона отличается от других чрезвычайным разнообразием ветров, осадков, температуры и других элементов климата. Единственное, в ней имеется деление года на четыре сезона, что, по-видимому, находится в причинной связи с условиями развития высших культур именно в этой зоне. Но как раз указанное разнообразие, доходящее до крайности, делает необходимым и здесь вести более дробные подразделения. Русский ученый Крубер делит умеренный пояс на основании работ кепина и Демартона на три группы климатов. Климат умеренный, без зимы, климат с непродолжительной зимой, длящейся не более 4 месяцев, и климат умеренный, суровой и продолжительной зимой. Заметим, прежде всего, что в пределах Европы и Азии группы эти располагаются не в порядке север севера на юг, как можно было бы предположить по распределению тепла, а с запада на восток. Смотрите картограмму номер 2 «Климатические провинции Зупана». Умеренный климат без зимы, разновидность субтропического климата, представлен в пределах умеренного пояса средиземноморским климатом. Номер 10. Климат с мягкой зимой есть климат западноевропейский, северная Испания, Франция, Великобритания и юго-западная часть скандинавского полуострова. Номер 1. Страница 73. Далее идут в порядке постепенного ухудшения климаты с увеличивающейся суровостью зимы средне- и восточноевропейский, западно- и восточносибирский. Номера 2, 3, 4. Параллельно двум последним тянутся более южные климаты, закаспийские и среднеазиатские. При приближении к Тихому океану эта закономерность заменяется другой, о которой здесь мы говорить не будем. Сюда относятся климаты камчатский, китайско-японский, индокитайский. Номера 11, 7, 8. Аравия и Северная Африка – Номер 9. является продолжением переднеазиатских пустынных климатов. Чем объясняется такой переход от юго-северной закономерности к западно-восточной? Он легко объяснится, если кроме широтного распределения тепла ознакомимся также с годовыми колебаниями тепла и с распределением влаги. Пределы годовых колебаний, амплитуды между самой высокой и самой низкой температурой каждого данного места очень показательны. Амплитудой объясняется характер растительного покрова, а следовательно и условия человеческой жизни. Каждое растение выносит лишь определенный минимум температуры, ниже которого существовать не может.